Но ничей капитал при одинаковом размере не приводит в движение такого большого количества производительного труда, как капитал фермера. Не только его рабочие, но и рабочий скот представляют собой производительную рабочую силу. Кроме того, в земледелии природа работает вместе с человеком, и хотя труд ее достается ему даром, Однако то, что она производит, имеет такую же ценность, как и то, что производят самые дорогие рабочие. Самые важные земледельческие работы имеют целью не столько усилить плодородие земли, хотя они достигают и этой цели, сколько направить его на производство самых выгодных для человека растений. Поле, заросшее вереском и бурьяном, часто производит такое же большое количество растений, как наилучшим образом возделанный виноградник или пашня. Земледелец, засевая или засаживая свое поле, часто не столько возбуждает деятельное плодородие природы, сколько направляет его к известной цели. И, окончив все свои работы, он предоставляет природе одной довершить наибольшую часть дела. Вот почему рабочий и рабочий скот, употребляемый в земледелии, не только содействуют подобно фабричным рабочим воспроизведению ценности, равной их потреблению или капиталу на них потраченному, с прибавкой прибыли капиталиста, но производит еще гораздо большую ценность. Кроме капитала фермера и всех прибыли на этот капитал, они содействуют еще правильному воспроизведению ренты землевладельца, на которую можно смотреть как на продукт действия сил природы, отдаваемых землевладельцам в пользование фермера. Рента может быть больше или меньше, смотря по предполагаемым размерам этих сил, или, другими словами, смотря по большему или меньшему естественному или искусственному плодородию земли. Она – продукт природы, который остается по вычету всего, что может считаться делом человеческих рук. Она редко составляет менее четвертой, часто же более третьей части всего продукта. Никакое количество производительного труда, занятой на фабрике, не дает такого богатого результата. На фабрике природа не делает ничего. Все делается там руками человека. А воспроизведение должно непременно находиться в соответствии с могуществом действующих сил. Капитал, вложенный в земледелие, не только приводит в движение большее количество производительного труда в сравнении с таким же капиталом на фабрике, но еще прибавляет, по сравнению с занятым производительным трудом, гораздо большую ценность к годовому продукту земли и труда в стране, а, следовательно, к богатству и действительному доходу ее жителей. Из всех способов помещений капиталов это, без сомнения, самые выгодные для общества.